Глава 14. Событие 32. Глубокой ночью телефонный звонок. Сонный голос отвечает. Алло. Это 245676. Вы что, с ума сошли? У меня вообще нет телефона. Перед Петром сидели два самых немецких немца. Вот что, первое на ум приходит при слове Германия? Ну, у некоторых. Я-я. Oh, das ist fantastisch. У фурцовый геренг. Основная же масса народу российского. Представь себе машину, та, что побогаче мерена и беху. Вторая Volkswagen Polo, ну и Audi, а Воську. А чего не помечтать-то? Ну, отбросим фантастов. Итак, Германия это автомобили. В Германии немцы имеем Немцы делают хорошие автомобили. Эти двое были немцами, и они делали автомобили. Старшего звали Андрей Арвидович Липгард. 70 лет, но крепкий в теле мужчина. Галстук, неплохой чёрный костюм. И вот даже слов нет. На правой стороне груди пять сталинских премий. Может, больше и нет ни у кого. Одна За танк, остальные — за машины. Разве это неправильный немец? Тот, что повыше и помоложе, выглядел рядом с отечественником Куцевата. Лауреат двух сталинских премий второй степени и двух государственных премий СССР. Всего-то, ха! Последнюю получил недавно, в 1967-м, за создание конструкции семейства грузовых автомобилей ЗИЛ-130. Пётр при виде молодого ёжился. Тот самый дядька, что напугал его в автомобильном министерстве, который похож на Андропова, как одна яйцевый брат. Бывает же? Этот немец, тот подпольный еврей. А ведь одно лицо и рост, комплекция, худой, чуть сутулый. Третий товарищ в этот триумвират не приехал, не успел в дороге. Товарищ Имровня, не немец, а американский еврей русского происхождения. Правда, корни в нём немецкие есть. Нет, не корни, корней нет. Есть корень. Учился он в Германии и учился делать автомобили тоже там, в Германии. Захар Аркуздунтов. Ничего нашему уму и сердцу. Какой Захарий? Где у него имя? Где фамилия? А если так? Корветт от General Motors. Создатель кучи корветов, суперкаров. Чего вдруг? Негры. Они почему-то решили, что заводы в Детройте не нужны. Они чудят, они громыхают. Они платят белым больше зарплаты, а чёрным нет. Полыхнуло. Дунтов уже с 1964 года начал работу над новым проектом Chevrolet Engineering Research Vehicle 2, который должен был вырвать первенство Chevrolet в области суперкаров на долгие годы вперед. Тем не менее, идея заднемоторного корвета так и не была одобрена руководством. Проект вялотекущий схлопывался без финансирования, а тут еще и череда поджогов. С косметским, приехавшим в Америку оформлять страховку, их свела чашечка кофе. После первой повторили. Министр экономики? У Коми? Ты спятил? Георгий Георгиевич, одетый в костюм и плащ от Дольче, хмыкнул и обвёл руками вокруг. Нравится? Плащ? Ну красиво. Какой плащ, то, что вокруг творится. А, это. Там нет негров. Шёпотом Нет, там на них смотрят как за парке, таким же зловещным. Возьмёшь замам? ржёт. Весёлый парень Захарка. Ну, не парень, но ведь и не девка, 60 лет. Штат уже принят начальником отдела проектирования и пуска в недорожника глубокой модернизации джипа Эстансьера, сделанного на удлинённой базе Виллиса. О'кей, мистер министр, тогда летим. «А то у меня три последних доллара. За кофе заплатишь?» Пётр опять среди ночи вставал по радостному звонку с того свету. «Ну, новый же свет!» «Пётр Миронович, не спите?» Казметский русский знал отлично. И акцент был не режущий ухо. Американский такой. С проглатыванием гласных. Не узнать сложно. «Теперь нет. Вот с министром обсуждаю важную новость». Блин, тапки не надел, холодно. О, простите, я могу чуть позже перезвонить. Стой, стой, это был юмор. Ты, министр, не оценил, не засмеялись. Не возьмут в комеди. Пётр Миронович, я встретил старого знакомого, Захарий Дунтов. Голос радостный. Ну, друга встретил. Поздравляю. Да! Опять не смешно. Я вас поздравляю. Это один из лучших, а может и лучший создатель спорткаров. Это отец всех корветов. Выгнали с работы. Ну, почти. Вим сейчас тут не до корветов. Я его говорил перебраться в Павлодар. Будем делать из Вилиса суперджип. Георгий Георгиевич, разговор же шёл о машине для сельской местности и бездорожье, а не о Формуле-1. Всё, проснулся. Холодно бысиком. Температуру в квартире чуть подняли, но тут дело в батареях. Какой-то новый проект. Они встроены в стены и толком не греют. Сяла. Я что, звоню? Маесет тут пришла. Сейчас в статах, наверное, ни один дунтов в таком подвешенном состоянии. Может, стоит по самым лучшим специалистам с ровскими корнями пробежаться. Уговорить их на переезд. Они гарантируют им жильё, работу, достойную оплату. Твою дивизию, сам ведь мог об этом подумать. Напрягает последнее слово достойную. А, была не была. Ну, своих чуть добавим, а потом им на государственную или ленинскую премию наработают. Конечно, Георгий Георгиевич, всё будет. Миллионы не обещаю, но ведь кроме денег есть и другие плюшки. «Оденем, как вас! Хороший дом из дерева! Какой запах! Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!» «О, я так и сказал Захарию! Он, правда, совсем на мели и согласился, даже не спросив про зарплату!» «Где-то в Прибалтике, в Эстонии, кажется, именно сейчас их кулибины делают гоночные машины. Даже что-то вроде получится!» А если им в помощь отдать главного по тарелочкам? Ну, по болидам. Ferrari-то, конечно, не сделают, деньги не те. Ну, посмотрим. Хотя в Павлодар тоже спеца хочется. Стоять, бояться. Георгий Георгиевич, а прокатитесь-ка вы до министра Билетникова старшего в Пенсильванию. Сможете? Вот это замечательно. Он сейчас отец русской демократии в Америке. Русской демократии? Он лидер демократической партии? Это из книжки. Приедете, почитайте. «12 стульев». Рекомендую. Билетников сейчас лидер движения «Русские идут». У него могут быть адреса ценных представителей русской диаспоры в Америке. Давайте организовывать философский пароход. Лучше самолет. А еще лучше. Много самолетов. Самолет? Самолет? А я знаете, товарищ Тишков, а я загляну к парочке будущих граждан СССР. А самолёты не скажу. А вот самолёты. Чекорского не обещаю, хотя старик как-то говорил мне, что хочет умереть на родине. Но у двоих его людей. Один, правда, ненавидит большевиков. Но не аграф, он вообще не выносит. Что вы скажете о князе императорской крови Василии Александровиче Романовых? Он одно время работал на фирму Сигорского 60 лет. Георгий Георгиевич, всех приймём, думаю, с князем разберёмся. О'кей, труба завёт. Загудело. Во, нашёл подвижника, присвистнул Пётр. Папа Петя, ты чего орёшь среди ночи? И когда наконец в квартире тепло будет? Калориферы ещё не изобрели? Ты самый главный в республике. Член полибюро, а в квартире окна замёрзли. Маша Вика вышла, закутанная в одеяло. Извини, Машуля, неофит из Америки звонил. Решил к нам половину американцев переселить. А ведь каждому дом или квартиру придётся. А... Дом, папа Петя, звони в Краснотуринск. Хватит жить как бомжи. Пусть делают терем, разбирают и везут сюда самолётом, грузовым бортом. Тепла и уюта хочу. Миллионы зарабатываем, а живём как нищие. Натерпелась. И в слёзы. Да. А чего? Так и сделаю. Успокойся. Пойдём чайку горяченького тягнем. Вышло в одеяле и двойник ли. Пётр Миронович, что-то случилось? И Макаров в руке. Утро, пойдём чай пить. 4 часа? Пистолет убрала куда-то. Куда? Чего под одеялом? Я и говорю. Утро. Событие 33. Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал? Нет, я взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолёт. Марк Янович, не разбудил? Давно не общались. Уже день заканчивается. Что что? Слушаю вас, Пётр Миронович. Марк Янович, у вас ведь должен остаться проект Терема. Что делали под административное здание пионерского лагеря в Трускавце? Вику пришлось целый час успокаивать и пообещать с утра заняться жильём. Пойдём, мы ведь по этому проекту и для колхоза административное здание срубили. Сейчас про новое строим. Не вмещаемся. Вот и хорошо. Можете быстро собрать, пронумеровать и снова разобрать, а потом погрузить вагоны и вместе со строителями доставить в Алмату. Не красиво пользоваться служебным положением, скажете. Но смотреть на Зарёвну Цыганову хуже, так ведь на днях и жена с сыном и дочерью вернутся. Простынет, пацан, маленький ещё. Руки бы вырвать проектировщику таких домов. Батареи не украшают комнату. Так сделай красивую батарею или хоть тёплый пол там, что ли. Уже бегу. Марк Иоанович, и пару девочек мне с рисунками ковров. Будем и здесь создавать передовое ковроткачество. Конкурента с Ваймара камер растёт. Булькнула трубка. Ох, широка страна моя родная, далеко ещё до конкуренции. Хорошо, Пётр Миронович. Теперь точно убежал. До свидания. Вот сидел невыспавшийся напротив немцы. Андрей Арвидович. Вы в курсе того, что мы затеваем в Павлодаре? Слухами земля полнится. Верится с трудом. Кайзер и у нас расправил плечи, звякнул премиями. Примите как данность, нам французы денег дали. Пока никому не говорите. И если не согласны возглавить новый завод, то просто забудьте. Заводиш тот, вон каким колочом поманили. Предупредить должен. «У меня, да и вот у Анатолия Маврикевича непростые отношения с Грачёвым». «Кто этот неосторожный человек? Разве министр культуры и сельского хозяйства должен знать всех Грачёвых?» «Ммм, ну и ладно тогда», — пожал плечами лауреатища. «Так не пойдёт. Я уже шашку достал. Что это за Грачёв? И как он сможет вам помешать делать хорошие новые вилесы?» «Грачёв Виталий Андреевич». Это главный конструктор специального конструкторского бюро завод ЗИЛ. Человек, который сделал Иван Виллес ГАЗ-67Б. В Красной армии эти машины называли козёл или козлик. У него сталинская премия за это. Связь улавливаю. Но это, знаете, как делёж стаканчиков в песочнице. Вы взрослые дядьки, пусть в своей Москве придумывают свои новые Виллесы, а мы уж по владаре будем делать свои. «Ну, я предупредил. Сложный человек, хоть и замечательный конструктор. Третьим вашим сотоварищем будет...» «Та-дам! Захарий Аркус Дунтов. Знаком?» «Летит сюда. Уже, наверное, в самолёте». «Лихо, но по велесам не главный специалист. Хотя величина впечатляющая. Аркус Дунтов? По гоночным, да по дорогим машинам». Казмецкий обещал еще с Георгием Николаевичем Кудашом переговорить. Тот конструктором у Сикорского. «Что-то было в их журналах? Двигатель для Крайслера новый. Берите, лишь не будет. А сам Сикорский с сыном не приедет?» Смеют сволочи. «Откуда узнали?» И оглянулся, шпионов ища. Перестали смеяться, рты пораскрывали. «Игорь Сикорский?» На родину просится, умирать. Вот интересное время живём, жаль самому мало осталось. Подлечим к умысам омолодим. Событие тридцать третье. А ты что, курить не пошёл вместе со всеми? Я ж бросил пару месяцев назад. Вот что и потеку же товарищ ещё делает. Табачная фабрика Алматы первый подруку подвернулась. Спросил людей на совещании по строительству. Чего стоит посетить? Вот её в первую очередь и назвали. Есть домостроительный комбинат. Думал, туда пошлют. Нет! Табак курить. Ну, глянем одним глазком. Вообще, Пётр к курению относился отрицательно. Но вот посмотреть в лицо врагу надо ведь. Удивило. На самом деле. Современное, красивое здание с большими окнами. Коробка, конечно. Но облик города не портит. Так примерно в Свердловске главпочтамт выглядит. И внутри всё в полном ажуре. Есть, конечно, старенькое оборудование, но ухоженное. Молодцы. Качественно, качественную траву производят. Миллиардами делают сигареты и папиросы. Мать их, миллиардами? Если заядлый курильщик выкуривает пачку в день, то за год выкурит порядка семи тысяч сигарет. Разделим два миллиарда на семь тысяч. Стоп! Ерунда получится. Триста тысяч. Петр потряс головой, вынул блокнотик и перепроверил уже с ручкой Биковской в руке. Французский друг не помог. Триста тысяч. Вывод. Даже себя Алмата не снабжает. Не говоря уже обо всем Казахстане. Ну, пусть есть менее заядлы курищики. Пусть себе снабжает. А кто выращивает табак? Спросил, сказали: "Поехал". Чего угодно ожидал, но то, что увидел, росто потрясло. Этого не могло быть. А вот стоит и стоят, полный разрыв шаблона. Зима, конечно, и всё в снегу. «А как же здесь красиво! Наверное, летом!» Позвали в клуб, приготовились. Человек тридцать на сцене, все в орденах и медалях, и поет красивую песню про свой поселок. Одиннадцать героев социалистического труда. Самолет пролетал, и из него звезды посыпались. Село Чилик. В переводе с казахского сказали «ведро». Ровные прямые улицы, аккуратные, хоть и небольшие дома. никаких покосившихся заборов. Вообще нет заборов. И больше всего поразило Тишкова аллея. В селе длиннющий аллея, состоящими по обе стороны высокими деревьями. Петергов какой-то. Это село могло дать фору даже захаринским дворикам, но ведь там впахивали три министра. Министр автомобильной промышленности давал технику Министр дорожного строительства проложил асфальт в каждом закоулке. И сам Петр вбухал миллионы. Плюс Макарчан, плюс не самый плохой коммерсант Зарипов. И один черт, дворики не дотягивали до ведра. Ну, дотянут. Хотя, может, и нет. Эти-то тоже не остановятся. «А кто тут рулевой?» — спросил куча руководителей, толпящихся вокруг. «Беляков Владимир Павлович, директор табакосовхоза имени Бижанова». «А вы кто?» «М-м, Петр Миронович, это председатель агропромышленного комитета Республики Темнов Александр Михайлович. Он основатель этого совхоза. Может сказать, что все это сделал он своими руками. Мне вот рассказывали, что этот клуб Александр Михайлович лично с энтузиастами строил по вечерам, после работы. Да, все село помогало». «Это сделать человек этого времени не мог». Ещё один попаданец. Отозвав второнку, спросил: "Вы попаданец?" "Простите, как? А как попал?" "Так просто выселили из Крыма, много тогда народ пригнали. Казахстан перед войной и во время войны высылили десятки тысяч людей, в основном из ни в чём не повинных народов: раскулаченных русских и украинцев, греков, лезгин, корейцев, турок". Селали и чеченцев, ингушей, белкарцев, крымских татар, всех подряд по приказу Берии хватали и в вагоны на восток, в неизвестность. Немало людей погибало в дороге, но никто не падал духом. Выжили в невероятных условиях голода и холода, жили в землянках, бараках, причём жили дружно, невзирая на национальности. Так было легче выживать, иначе было нельзя. Сейчас у нас в совхозе 37 национальностей проживает. Недавно новую группу несчастных приняли. Казахи, уйгуры, джунгарцы из Китая. Бежали из неспокойного Синьцзяня. Уйгуров уже набралась почти треть населения. А вообще в нашем селе проживает больше 20 тысяч человек. Говорят, это самое большое село в стране. Петр слушал и смотрел на мужика. Вот он, Геринг Зарипов. могут. Ещё, наверное, не одна тысяча. Сейчас Министерство сельского хозяйства мер с таких разыскивает по всей стране. Оборим. Вот такие мужики должны справляться с партопарадчиками. Не надо революций. Надо заставить каждого делать свою работу, а не советовать соседу, как сделать чужую. В выращивании дюбечных сортов табака. Отлёкся, и тут слово незнакомое. Простите, каких сортов? Дюбечных, ароматических. Это пошло от сорта. Дюбек — лучший табак экстракласса. Он мельче, и урожайность гораздо ниже. Но аромат... К нам делегации из Индии, Камбоджи, Англии, Америки приезжали. Опыт перенимать. А сколько вы его выращиваете? В среднем 36 центнеров с каждого из 435 гектаров. Полторы тысячи тонн. Мало ведь. А можем в разы увеличить. Хлопок. Нахер хлопок. Сколько такой табак стоит? В десятки раз дороже хлопка. Купим хлопок у индии. Подготовьте докладную о возможностях расширения посадок этого дюбечного табака в десятки раз. А ещё лучше переговорите с Кимом. Этот вопрос нужно решать комплексно. Купим у Philip Morris новейшее оборудование и будем им же продавать сигареты. хлопок. А где этот хлопок? Где, блин, футболки из хлопка? Одни майки алкоголички, и тех не достать. В какую дыру опять Госплан загнал труд миллионов людей? О страны хлопок выращивает. Где он?